Глава десятая. Несмотря на количество народу, я принял клятву у всех новых людей меньше, чем за час. И дело не в том, что я спешил. Нет, сегодня весь день был выделен для приема присяги. Просто наемники, к моему удивлению, собрались минуту в минуту и продемонстрировали образцовую организацию. Они даже для дачи клятвы выходили из строя в правильном порядке. В смысле сначала будущий командир, который получал значимую должность в роду, следом все его будущие подчиненные. Когда наемники успели так все организовать, учитывая, что распределение людей мы с ними обсудили только что, я понятия не имею. Но факт был налицо. После принятия присяги у всех новых слуг рода я произнес небольшую речь. Постарался его одушевить и пояснить заодно, как мы дальше будем жить. Сразу-то я их всех не мог переселить к себе в поместье. Впрочем, никто не расстроился. Главную задачу, которую ставит перед собой чуть ли не каждый амбициозный простолюдин, войти в аристократический род. Они уже выполнили. Им теперь море по колено. То есть плевать с высокой колокольни на мелкие бытовые трудности. Тем более временные. Они еще долго будут просто наслаждаться тем, что сделали фактически невозможное. Аристократы крайне редко берут к себе людей со стороны, еще реже так везет наемникам. А они почти всем отрядом попали ко мне в рот. Есть чем гордиться. Празднование мы организовали по уже почти привычной схеме. Огромный стол на улице и шашлыки, с которыми на этот раз возился не только Рашт, но и еще трое бойцов. Нас теперь стало четыре десятка человек. Как и в прошлый раз, новоявленные слуги рода Дома разрядно меня стеснялись. Но уже пообтеревшиеся в роду бойцы сидели ко мне ближе, так что бывшим наемникам было полегче. А через пару часов я и вовсе оставил их от них, пусть празднуют сегодня их день. А для меня этот вечер — последняя возможность подготовиться к школьным тестам. На следующий день был назначен малый императорский прием, и на этот раз даже я сам воспринял выезд как нечто значимое, причем еще дома. Началось с того, что я облачился в парадный костюм, который доставили из ателье вчера поздно вечером. Строгий покрой темно-серого костюма не был неожиданным, а вот крупный герб рода, вышитый на лацкане пиджака, менял многое. Казалось бы, это всего одна единственная деталь, но взгляд прям-таки прикипал к ней. А память моего предшественника говорила, что это важно. Герб рода на одежде был древней традицией, но его можно было увидеть только на крупных мероприятиях. Клановые приемы и молодежные вечеринки не в счет. Там кичиться своим родом или прятаться за его величием, тут интерпретации могли быть разными, было не принято. К тому же, герпрода на одежде носили только самые влиятельные аристократы в своем роду. То есть глава рода — наследник старейшина. Да, обязательно. Но уже младший сын главы рода, например, вызвал бы вопросы. Что он такого значимого сделал или сделает для рода? Он гений? Он владыка? Или он занимает серьезный пост в роду, например, отвечает за финансы или безопасность? Если нет... то вердикт общественного мнения был бы однозначным – выскочка. Плюс герпрода подразумевал обширные полномочия в роду и готовность принимать сложные решения. То есть с младшим сыном главы рода без герба на одежде, будь он хоть трижды ответственным за весь родовой бизнес, никто не стал бы обсуждать деловое сотрудничество. Герб на одежде – это однозначный сигнал. С кем имеет смысл говорить и договариваться? Однако имелась и обратная сторона — ответственность. Переиграть решения, принятые членом рода, с гербом на одежде, потом было практически невозможно. Род дал человеку полномочия, род обозначил это явным и всем понятным образом. И отозвать такие решения без потери лица нельзя. Также по традиции все аристократы с гербом на одежде обязаны были носить ранговый перстень. просто чтобы окружающие понимали, с кем они имеют дело. Личная сила все еще оставалась одним из важных факторов, из которых складывалось мнение о человеке. Для всех остальных приглашенных на прием ранговый перстень был желательной, но не обязательной деталью облика. Ранговый перстень я, разумеется, надел. И внезапно понял, что он мне мешает. Просто как непривычная деталь, которая постоянно отвлекает и заставляет обращать на неё внимание. Ладно, это мелочь. Переживу. И, наконец, у ворот меня ждала машина представительского класса. Этого лощеного монстра я, конечно, привел домой, когда мы его купили. Но сидеть на заднем сидении — это совсем другое. Мои люди тоже приоделись, кстати. Кроме водителя, со мной поехал еще и Тахиров в качестве сопровождающего. Было очень непривычно видеть их обоих в строгих черных костюмах. Зато все это само по себе настраивало на нужный лад. На императорский прием ехал не вчерашний мальчишка, которому до сих пор жить толком негде, и не командир спецотряда в прошлом, а молодой глава свободного аристократического рода. И это, опять же, совсем другое. Кажется, я начинаю понимать, почему аристы так заморачиваются с этикетом. Что-то в этом есть. К императорскому дворцу мы приехали минут за 15 до назначенного времени начала приема. И встали в пробку. Неудивительно. Приезжать сильно заранее аристократы не любили. Долго ждать, да еще и фактически в одиночестве, не самое престижное занятие. Но и сильно опаздывать было нельзя. Это необычный прием, когда элита могла явиться часа через полтора после начала приема и подчеркнуть тем самым свой высочайший статус. По отношению к императору такое поведение было бы хамством. Лучше вообще не приезжать, чем так опаздывать. В итоге все приглашенные стояли в одной и той же пробке на подъездной дороге. Перед нами стояла машина с гербом рода Сокор на номерах, а на повороте к КПП мелькнул герб Рамсей. Я рассматривал пробку с интересом, и, надо признать, мой выбор машины оказался удачным. Моя машина не особо выделялась среди транспорта высокопоставленных аристократов, и в то же время точно таких же машин я не увидел. Отлично. Пробка, кстати, двигалась довольно быстро. Охрана дворца останавливала каждую машину на КПП, проверяла приглашение, бегло сканировала салон и коротко объясняла дальнейшую дорогу. Укладывались в минуту максимум, так что пробка двигалась вполне бодро. Минут через десять мы уже оказались на стоянке возле гостевого дворца. Именно в нём должен был пройти малый императорский приём. Мои сопровождающие, как и слуги других родов, Остались на стоянке, а меня встретил один из распорядителей мероприятия и проводил в банкетный зал. Зал был овальной формы с двумя рядами колонн по периметру. Между соседними колоннами было метров по десять, между рядами колонн примерно столько же. Кроме того, по периметру зала также встречались открытые ниши с установленными там креслами. Центр зала был свободным и наиболее ярко освещенным. Через стеклянный купол в центр зала лился солнечный свет. Распорядитель оставил меня у входа и направился обратно на стоянку за очередным гостем. Я же не стал спешить внутрь, сначала окинул взглядом уже собравшихся гостей. Диспозиция стала понятна практически сразу. В центре зала курсировали представители элиты. Я увидел там представителей рода Аш, рамсы и Сакур. Удобно, когда у большинства присутствующих на одежде были вышиты гербы. Захочешь — не перепутаешь. Пространство около колонн оккупировали роды попроще. Совсем уже четкой границы между элитой и всеми остальными не было. Периодически кто-то из аристократов подходил к сильнейшим, чтобы пообщаться, или они сами могли ненадолго отойти на периферию, когда замечали знакомых. Но в итоге все возвращалось на свои места. Кто-то в центр. а кто-то к колоннам. Моё место, понятное дело, было у колонн. Я успел неторопливым шагом пройти метров двадцать, когда один из стоявших в центре аристократов встретил мой взгляд и приветственно кивнул. «Глава рода Аш». Я склонил голову в ответ, но Аш продолжал смотреть на меня. Я двинулся к нему. Как бы я ни относился к главе рода Аш, такими знакомствами нельзя пренебрегать, особенно на людях. Не сам Аш не понял бы меня, поведи я себя иначе. Не окружающие и пока еще не мне аристократы не забыли бы подобного Демарша. Закрывать себе двери в аристократическое общество я не собирался. К тому же именно сейчас мне было на руку внимание главы рода из десятки сильнейших. Я и так почти никого здесь не знал. Мне было очень желательно пообщаться хотя бы с кем-то, чтобы не выглядеть совсем уж чужаком на императорском приеме. А уже если эти несколько контактов начинаются с рода из десятки сильнейших, это отличная рекомендация. После такого куда больше шансов, что и другие аристократы захотят со мной познакомиться. Так что глава рода Аш, можно сказать, сделал мне роскошный подарок. Господин аж приветствую, подойдя к нему, склонил голову я. «Господин Дамар!» — с легкой улыбкой кивнул в ответаж. «Не ожидал вас здесь увидеть, да еще и в одиночестве!» Дялиш слегка улыбнулся. «В прошлый раз на императорское награждение я приехал с учителем. Тогда был понятен и повод для моего присутствия, и тот факт, что я при нем. Однако на этот раз я намеренно приехал один. Нельзя вечно прятаться за спину учителя». Если я хочу, чтобы меня воспринимали самостоятельной фигурой, пора выходить из его тени. Плюс глава рода Аш явно не понимал, какое отношение я вообще имею к императорскому приему. Здесь случайных людей не бывает. Будущее назначение экс хранителем империи явно не тайна. Был бы я с учителем, никто бы не удивился. Личных учеников часто таскают с собой наравне с младшими родичами. Но я приехал один, и теперь Аш недоумевал. «Я здесь по делу», — намекнул я. Глава рода Аш слегка улыбнулся и едва заметно кивнул в ответ. Благодаря за подсказку. «Скоро начнутся столичные магические игры», — нейтрально произнес он. «Вы примете в них участие, господин намар «Обязательно», — кивнул я. Персональным приглашением императора не пренебрегают. Аш удовлетворенно кивнул в ответ. «Фактически я сейчас подтвердил, что приглашение на текущий прием — не случайность, а внимание императора ко мне действительно выходит за рамки дежурного интереса к гению. Для него эта информация явно расставила все на свои места». «Пожалуй, рискну сделать ставку на ваши победы», — улыбнулся глава рода Аш. «Благодарю за то, что верите в меня», — улыбнулся в ответ я. «Ставки!» — раздался за моим плечом новый голос. Я обернулся. К нам подошел глава рода Рамсей. Небрежно кивнув мне в ответ на мое приветствие, он требовательно посмотрел на главу рода Аш. «Кто сказал ставки?» «Мы обсуждаем участие Виктора в магических играх», — ответил Аш. «Юноша очень серьезно настроен, я решил, что могу себе позволить его поддержать». «Подержать!» — фыркнул глава рода Рамсей. «Говори уж прямо, заработать!» «Одно другому не мешает!» Пожал плечами аж. Рамсей перевел взгляд на меня. Иксара представлял меня ему на награждение, но глава рода Рамсей явно меня не запомнил. По крайней мере, он бросил быстрый взгляд на мое ранговое кольцо и только после этого, похоже, понял, кто я такой. «Молодой гений против опытных старичков!» — задумчиво протянул Рамсей. «А это может быть интересно. Пожалуй, я тоже поучаствую в ставках». «Господа, только не ставьте крупные суммы, пожалуйста!» — слегка улыбнулся я. Рамсей бросил на меня снисходительный взгляд, мол, спасибо за заботу о наших рисках, но сильнейшие могут себе позволить, дорогие прихоти. А вот глава рода Аш меня понял правильно. «Сами хотите сыграть, господин Дамар?» «Разумеется», — усмехнулся я. «Если, конечно, вы не испортите коэффициенты своими огромными ставками». Рамсай замер на мгновение, а потом одобрительно хмыкнул «Так и быть, не стану портить вам заработок», — сказал он. «Должны же быть у молодежи стимулы к развитию». «Благодарю», — склонил голову я.